Глава 18. 2 февраля. База. День. Так как нас уже было больше, и Миха с Ванькой точно знали, где вход, мы отправили Егора и Леху на мотоциклах за нашими в их лагерь, а сами двинулись дальше по этой заросшей и еще толком неиспользованной дороге ко входу на базу. Несколько машин тут, конечно, проезжали, но прямо на полную ее не использовали. Странно, конечно, что разведка охотников не нашла ее, хотя, с другой стороны... Эта дорога и въезд находится далековато от основного входа. Тут настолько глухой лес, что, не зная, хрен её найдёшь». Метров через 100 выехали к этому ручью. Тут же сзади раздались звуки мотоциклов. «Это Андрей с небоскрёбом». Быстро сбегали за своими моциками и приехали к нам. Дорога точно подходила к ручью, пересекала его и упиралась в скалу. «Я ноги мочить не буду», — тут же сказал Слива. «И к этим в салон не полезу ни к девкам, ни к голубкам». Забрались на капот и машин, и два черойки, два мотоцикла спокойно преодолели ручей. Как я и предполагал, с его дна убрали все камни и засыпали мелкой щебенкой. И глубина небольшая. Ну и как ее открывать, постучав прикладом по глухой стене, которая отчетливо отозвалась металлическим звуком, спросил грач. «Где тут код вводить?» «Вот тут», — улыбнулся Миха, подойдя к небольшому камню. «Хлоп! Камень оказался не камнем, а искусно сделанным под камень железным ящиком». Открыл крышку, и мы увидели там кодовый замок. «Вон там камера есть», — показал пальцем куда-то наверх Иван. «Нас уже наверняка срисовали». «Еще как срисовали!» — раздался голос, и из кустов вышел боец. Мы даже с оружием развернуться не успели. «Привет, грач! Пацаны!» — поздоровался он с нами. Этого бойца я не знал, но если он знает грача, то это хорошо. Да и небоскреба с Андреем он тоже узнал. «Что там, жопа?» — спросил он, когда мы пожали друг другу руки. «Что за гоблины на нас напали?» Он недоверчиво покосился нажато. «Еле отбились!» «Всего потом», — тут же ответил грач. «Майор где?» «Майор — это Семёныч. Его звали так же, как и нашего Семёныча, который занимался строительством в ГДЛ. Только тут Семёныч был начальником службы безопасности базы». «Погиб», — шумно выдохнул боец. «Твою мать!» Настроение резко у всех пропало. «Они на нашем грузовике в шлюз заехали. Мы их спокойно пропустили», — продолжил боец. «Никто не знал, что там бандиты!» Он снова покосился нажато. «Они как посыпались оттуда, давай стрелять по всем, кого видели в шлюзе, и в зале!» «Вот Семёныч первым под раздачу попал!» «Ещё кто погиб?» «Спросил грач. «Двадцать семь человек и двенадцать ранены. Там и бойцы, и гражданские, ну, туристы...» «Твою мать, млядь, млядь, млядь!» «На базе мы отбились, но базу эти обложили. Мы так поняли, что они её хотели с ходу захватить. Не вышло!» «Меня сюда на пост поставили. Там сейчас хобот рулит». «Рейф человек», — удивился я. «Он же капитан катера». «Да просто он единственный из командиров остался. Приехал с друзьями на экскурсию. А гарнизон у нас 25 человек всего. Больше половины сразу погибли. Вот ему и пришлось взять на себя обязанности командира. Хорошо, там у нас добровольцы оказались. Оружие взяли и с нами охрану несут. Хоть бойцов теперь побольше». Затем он помялся и спросил. Вы не знаете, почему ворота не работают? И что вообще происходит? И что с лесопилками и станцией? Мы с ними связаться не можем. Ребят на станцию отправили, они до сих пор не вернулись. Знаем мы все, — зло сказал я, переживай за гибель людей. Погибли там все, их всех убили. Боец просто охренел от этих моих слов. Михаил только уцелел, мы его раненого в лесу нашли, — добавил я. Который по машинам тот старший, наш, из ГДЛ. Да, — взяв себя в руки, кивнул наш хлопец. Он с ребятами как раз на станцию и поехал». «Так все», — резко сказал Грач. «Поехали все внутрь. Ты», — он обратился к бойцу, — «веди нас на базу. Слева Миха и Паштет остаетесь тут, встречайте остальных. Доберемся до своих, пошлем сюда кого-нибудь, чтобы вас встретили. Саша за руль, жат с ним рядом. Внутренняя связь есть?» «Есть», — кивнул боец. «И камеры есть. Я вас по ней и увидел, и вышел к вам. Там отдельный проход есть» кивок головой в сторону. «Сейчас доложу нашим, что мы едем, хотя они и так наверняка уже увидели». Он задрал голову и посмотрел наверх. Я тоже задрал, но камеру так и не увидел. Затем он подошел к кодовому замку и нажал несколько кнопок. Ворота тут же стали открываться. Через пару десятков секунд, дождавшись, когда широкие створки тяжелых металлических ворот откроются, мы шагнули внутрь горы. «Ух ты, тут прям как у гномов в пещере». «Внутри горы мы сразу видели освещенную дорогу, уходящую дальше. Справа от въезда небольшая будка. Заглянул в неё В ней стул, стол, телефон, пара мониторов. Ага, вон вижу картинку. Камера прямо над въездом висит. И видно и дорогу, и с леса, и сам ручей. А вон и дверь, через которой этот боец к нам вышел. Рядом с будкой стоит небольшой скутер. Пока я рассматривал будку, боец по телефону предупредил о нашем приезде и быстро показал остающимся пацанам, как тут и что. «Поехали!» Садясь на скутер, сказал этот боец. «Тут чуть больше километра». Пришлось лезть в машины. Я залез в джип к девкам. И эта шавка, чтобы её опять начала прихать Вернее, тявкать. Как только в джип следом за мной залез Слива и показал хозяйке этого чмо-терьера нож, та сразу её заткнула. «Вот так лучше!» — хмыкнул Слива. «Башку твоей псине быстро отрежу!» «Да что же ты такой грубый-то?» Не выдержала вторая разукрашенная. «Это же просто животное!» «Это не животное!» «Это его жалкое подобие», — парировал Слива. «А вы щищукаете с ней, как с ребенком. От этой шавки только шуму много. Тявкает она громко, но она вас даже защитить не может». Девки хотели еще что-то сказать, но, увидев взгляд Сливы, промолчали. «Красавчик, поехали с нами!» — раздался звонкий голос из второго Чироки, где сидели голубки. «Ага, сейчас!» — услышал я бурчание паштета, и он, открыв дверь, залез в багажник нашего Чироки. «Чтоб вы там к моей заднице пристраивались!» продолжал он бухтеть. «Хрен с два!» «Да, у них тут точно как у гномов. Дорога вела нас, петляя внутри горы. Тут и грузовик проехать сможет. Фура-то, конечно, не проедет. А вот грузовик легко. Везде вдоль дороги висят фонари, которые достаточно хорошо и освещают. Пока ехали, я видел, что в нескольких местах те, кто ее тут прокладывали, работали инструментом, чтобы расширить. Вон следы и кирки или лома». Вон еще камни, валуны разбитые валяются по сторонам. Потом, видать, прошли с небольшим бульдозером, чтобы выровнять, кое-где насыпали мелкой щебенки. В общем, ехать можно. Потолок где-то низкий, а где-то над нами, прям своды воды. Мы прямо большие, я бы даже сказал, огромные залы проезжали. Вот сейчас заехали в нереально огромный зал. Тут площадь по размерам, как футбольное поле. Высокий потолок, по бокам куча огромных валунов и еще какой-то мусор. Сюда, видать, стаскивали весь строительный мусор. «Да, где-то километр мы проехали, прежде чем я увидел еще одни ворота, которые уже были открыты. Вон виден еще один зал и стоявший там машины, и освещен он гораздо лучше. всё а мы дома!» — как-то с облегчением произнес Слива, когда мы в него заехали. К нам тут же устремилось десяток людей. Мужчины, женщины, многие были вооружены. На этой базе я был пару раз. Вон там слева шлюз, который ведет на главную дорогу, уходящую из базы в джунгли. Его ворота сейчас закрыты. Шлюз сделали специально». Мало ли, какой динозавр прорвется и попытается проникнуть сюда, внутрь. Но в шлюзе была пара дверей, через них, видать, охотники и прорывались в этот зал. обои тут и впрямь был хороший. Хорошо видны разбитые стекла и пулевые отверстия на стенах, стойках, мебели. И машины вон пулями побиты. Конечно, весь мусор уже убрали, но поливали тут со всех сторон, будь здоров. Особенно сильно побита пулями лестница, ведущая на второй этаж. Я даже заметил на полу несколько затертых луж от крови. Видать, отмывали тут все после боя. А вот и сам Хобот. Подошел к нашей машине, левая рука перевязана. Этот боец на скутере лихо развернулся и снова выехал из ворот на дорогу. Без слов поехал назад к нашим ребятам. «Здорово, пацаны!» Радостно улыбнулся Хобот, протягивая нам руку для приветствия. «Вот кого-кого! А вас я тут точно не ожидал увидеть! Откуда вы тут взялись-то?» «Это кто?» — увидел он сжато. «Долго рассказывать», — ответил ему Грач, пожимая руку. «Он с нами. Пошли, потреплимся. Врача сюда. Там сейчас еще наши приедут». Он показал на закрывающиеся ворота, в которые только что уехал боец на скутере. «В большом джипе раненый Михаил». «Раненый?» — выторщил глаза Хобот. «Остальные где?» Грач посмотрел на него так, что тот сразу все понял. «Сделаем», — кивнул он, все поняв. «И девка там связана, ее в камеру под охрану». «Тут есть камера?» «Пришла пора удивляться мне». «А как же?» — хмыкнул грач. «Вдруг какие-то хулиганы или бузатеры будут?» Но уйти нам не дали. Народ, который продолжал сюда подтягиваться, увидев нас, стал задавать вопросы. «Что происходит?» — подала голос одна из подошедших к нам женщин. «Почему ворота не работают?» — спросила другая. «Где все остальные?» — подключилась третья. «Сколько нас тут будут держать?» Раз заплакал один ребенок, за ним подхватил второй. «Опять эта шавка затявкала!» Голубки вон стоят в сторонке, притихли. Вопросы посыпались один за другим. Нас буквально ими засыпали. Даже спрашивали, кто такой Жад. Очень уж он выделялся на фоне других. Тот молодец, стоит, молчит. Привык уже, что на него так люди реагируют. Хотя он вон стоит, таращится на рейдеров. А они на него, но благоразумно молчит. Особенно сыпала вопросами тетка лет сорока пяти. «Она точно была туристкой. Вон вижу штук пять указов». «Ещё гражданские. Сюда, по ходу, все, кто был на базе, прибежали или пришли. Сходу так, сколько их, сказать не могу, но человек 100 точно есть. Даже вон парочка гномов и рейдеры есть. Как Хобот сказал, видать, все хотели на динозавров посмотреть. Вот и посмотрели. Два рейдера также вооружены. У обоих в руках по винтовке рейдеров. Эти с огромным калибром. Видать, тут в оружейке были. «Тихо всем!» — поднял обе руки грач, призывая к тишине. «Всё под контролем!» «Под каким контролем?» — снова возмутилась эта тетка. «Мы сидим тут уже какой день. Снаружи стреляют. Тут есть убитые и раненые». Хобот сморщился, как от лимона. Видать, его тут достали. «Тихо, я сказал!» — рявкнул Грач. «Сидите спокойно. Посчитаем нужным. Скажем вам все». Раскомандовался. Снова возмутилась эта тетка. «Вам сказали тихо!» — подключился я. «В чем проблема? Вы обязаны нам сказать, что происходит. Почему ворота не работают? Кто? Те, кто напал на нас?» Вопросы посыпались по второму кругу. Бандиты там снаружи, рявкнул я так, что весь гул мгновенно стих. Они из другого мира, нападают на нас и всех убивают. С воротами вопрос решаем. Сидите все тихо, Тут они нас не возьмут. Паника нам не нужна. Кто будет наводить панику и кипиш, изолируем. Все. разговор окончен. Я замолчал и в упор посмотрел на эту тетку. Ну давай же, вякни что-нибудь. Она прямо взбесила меня я тебя сейчас быстро куда-нибудь тут засуну, чтобы ты, как эта шавка, не тявкала. Но тетка, увидев мой взгляд, благоразумно промолчала. — Есть хотите? — неожиданно спросил у нас хобот. — Некогда, — ответил Грач. — Где эти окопались? — Напротив базы, в лесу внизу. И наверняка еще по лесу рассосались. Пошли посмотрим. Видимо, Грач знал, тут все достаточно хорошо, так как первым направился к побитой пулями лестницы, ведущей на второй этаж. — Вы тут все останьтесь, — бросил он на ходу гонщикам и жату. Наши приедут, помогите. Саша, пошли. поджимлять они тут повоевали-то. Поднимаясь по лестнице, я видел огромное количество отметин от пуль. Скорее всего, кто-то из наших бойцов отстреливался вон из тех окон. Там какие-то кабинеты. Стекол нет, рамы вынесены. Что-то горело, запах чувствуется. И вон стены закопченные. Один микроавтобус ford две чьих-то БМВ-пятерки и каблучок «Пежо» расстреляны в клам Быстро обернувшись, увидел как народ который к нам вышел стал расходиться что-то бурча разбиваясь на группки. сколько у тебя тут бойцов спросил грач когда мы шли по коридору 24 включая двух рейдеров и троих укасов тут же ответил Хобот. из гарнизонов в живых осталось 12 человек слишком неожиданным было нападение 12 добровольцев это те кто знают как пользоваться оружием посты мы организовали наши люди около пушек и зениток и около входов дежурят, но людей мало этих внизу штук 70 точно есть И броневики у них какие-то с пулемётами, джипы. Гражданских? 94 четыре, тоже указы, гномы, люди. Тут и туристы, и работники базы. Всех кое-как разместили, питание есть. Медицинскую помощь тоже кому надо оказали. Трупы где? Отвезли в дальнюю пещеру. И их, и наших, там прохладно. Но ещё сутки, и они начнут вонять. Нападавших сколько было? 17 человек, ещё один грузовик на подъезде и зениток расстрелять успели. Как дали из двух стволов, только мясо полетело и оружие. Сверху видно было, что там тоже вооруженные бандиты были. Если бы на базу ворвались, хрен бы мы отбились. Там люди, и как этот ваш, — он кивнул головой назад. Архи они себя называют, — буркнул грач, открывая еще одну дверь. Вот же, млядь, как они их вообще тут сдержали-то? Тут тоже бой шел, и дырки от пуль вам в стенах, и штукатурка кое-где побита. Тут еще не успели толком убраться. Так подмели только. Парочку стрелянных гильз я тоже увидел. Вон, даже плафоны расстрелянные еще не поменяли. Охотники наверняка как тараканы стали с тачки разбегаться, когда из грузовика десантировались. Сам грузовик я тоже увидел сверху. Тентованный Вольво, его в сторону оттащили, тоже весь в решето расстрелянный, особенно кабина. «Мужики, что происходит-то?» Немного растерянно спросил Хобот, когда мы поднимались по лестнице на третий этаж. «Жопа!» Ёмко ответил грач, и, подумав быстро в несколько предложений, рассказал ему, что и как. Хобот, конечно, обалдел полностью. Втроём мы подошли к железной двери. На ней тоже несколько пулевых отметин, но дверь выдержала. Хобот нажал несколько кнопок на кодовом замке, и я услышал, как щёлкнул замок. Войдя внутрь, мы оказались в пункте наблюдения за окрестностями базы. В креслах сидели две девушки, которые, увидев нас, резво поднялись со своих мест и поздоровались. «Привет, девчонки!» — поздоровался я с ними в ответ, продолжая рассматривать это помещение. «Неплохо тут у вас сделано-то!» Во всю стену куча экранов, я быстренько насчитал 20 штук, по центру один большой. Экраны передавали картинки вокруг базы. Вон на одном из экранов я даже увидел пробежавших динозавров. Большой гнался за маленьким, и у маленького в пасти кусок какого-то животного. Видать, еду не поделили». Большой сейчас, если мелкого догонит, сожрет и его, и тот кусок мяса. «Почему эти не работают?» Тут же спросил грач, показав на экраны без картинки. В остальных виднелся лес, а вон на тех трех отчетливо видны бронетранспортеры другие машины охотников вместе с ними. Да они там лагерь разбили. Палатки стоят, костры горят. А вон и наш КамАЗ стоит с развернутыми тарелками на крыше. И рядом с ними Хаммер с Кордом. «От же, млядь! Хаммер, сволочи, тоже захватили!» Странно, что они его в свой мир не переправили. На этих экранах они камеры нашли и разбили, — ответил за девушку Хобот. Их тут тупо на деревья вешали для обзора. Те, которые работают, еще не нашли. Что тут у вас, девочки? Тихо? Эти катаки не готовятся? Да, тихо, — ответила немного испуганно выглядевшая девушка лет двадцати пяти. Эти бандиты в лагере еду готовят, вроде нападать не собираются. «Что из пушек-то по ним не врежете?» — спросил Грач. «Вот сюда посмотрите». — сказала та, которая постарше. Щелк, и на центральный экран, спустя секунду, она вывела картинку и максимально ее приблизила. «Твою мать!» Разом выругались я и грач, рассмотрев, что там. «Рядом с нашим Камазом на каких-то бревнах сидела трое связанных людей, двое мужчин и женщина. Еще один лежал». «Заложники!» — зло сказал Хобот. «Туристы!» Вон того мужика в зеленой куртке, я помню, он как раз с одной из групп в джунгли на экскурсии отправился. Видать, эти четверо — все, что от нее осталось. Да и разговаривал я с пушкарями. Даже если бы и заложников не было, не достанут они КАМАЗ навесом, скала мешает. У них просто такого опыта нет. Бахнуть прямой наводкой по динозаврам — это да, и это не могут. Было тут такое уже. Две здоровые твари на этот подъем перли. Из пушек как дали, только лапы в разные стороны полетели. Потом, даже если и стрелять нужно, несколько пристрелочных. Хороший корректировщик нужен, но, думаю, вы сами прекрасно понимаете, что после первых взрывов они просто перегонят КАМАЗ в другое место. И где его потом искать? Девушка-оператор то приближала, то отдаляла картинку. Да, Хобот прав, скала и прям большая, и грузовик стоит точно за ней. Скала между базой и грузовиком. Хрен, там из пушек достанешь. Даже, думаю, с миномета было бы проблематично. Да и заложники однозначно погибнут. «Про остальные камеры они, скорее всего, не знают», — добавила эта девушка. «Мы видели, как они по деревьям лазили камеры искали. Те, которые не нашли, маленькие, их недавно установили. И ребята, которые их устанавливали, получше их спрятали, чтобы кто-нибудь не украл». Она улыбнулась. «Хотя кому они тут в джунглях нужны? Вот и пригодилась их установка». Она вздохнула. «Грузовик почти посредине лагеря стоит». Рассматривая картинку, сказал Грач. «Их там точно бойцов 70 есть, и техники вон у них хватает, коробочек только 10 штук». «А что такое коробочка?» — автоматически спросили девушки. «Бронетранспортеры их», — ответил Грач. «В атаку на них идти не вариант, силы у нас не те. Из гранатомета из джунглей расстрелять грузовик тоже, заложники сразу погибнут». «Значит, нужно идти туда, по-тихому вытаскивать заложников и взрывать КАМАЗ», — сказал я. «Захватывать какую-нибудь из их тачек и рвать когти?» «Их там очень много, Саш!» Отрицательно покачал головой Хобот. «Часовые есть!» Он кивнул на экраны. «Даже если бы вы их бесшумно снимете, то с заложниками не уйдете, вам просто не дадут. И вообще непонятно, смогут они бежать или нет. Груз есть груз». «Млять, млять, Хобот прав, что же делать-то, еб?» «А КамАЗ нам нужен однозначно», — повторил Грач. «С его помощью они поставили замок на ворота?» Тут же сообразил Хобот. «Да», — ответил Грач, глядя на экран. «Гера до сих пор у них, где он, мы не знаем». Девушки потихоньку вздохнули. «А вы, девушки, молчите», — посмотрел они Грач. «Никому ничего не говорите. Нечего тут панику разводить. Продолжайте также же наблюдать в мониторы». Обе тут же кивнули. То на одном, то на другом экране мы периодически видели мелькавших охотников или их машины. Вон и картинка съезда через который мы сюда заехали. Ворота уже закрываются. Вон на другом экране камера установлена в самой пещере. Появился сначала скутер с тем бойцом, а потом и три машины. Фу, хорошо, наши едут. Вот эту картинку выведи на большой экран. Кнув пальцем, попросил я. Щелк, на большом экране появилась дорога, ведущая из джунглей к центральному въезду на базу. Метрах в ста от въезда стоит расстрелянный и сожженный грузовик. Рядом трупы, на парочке из них сидят птицы и клюют мертвецов. Это и была их подмога. — вновь сказал Хобот. — Если бы они сюда ворвались, хрен бы мы отбились. — Ладно, тут всё понятно. — Отворачиваясь от экранов, — сказал Грач, — пошли к техникам. Снова топаем по многочисленным коридорам базы. Техниками у нас называли тех, кто отвечал за функционирование ворот с этой стороны. Так как открывались они тут постоянно, то и люди, и кое-какая аппаратура тут тоже была. Это в других местах, если нужно открыть ворота пару раз. Их просто открывали из нашего института в Таусе. Тут масштабы другие. Снова металлическая дверь. Тут и сама дверь, и коридоры целые. Видать, охотники не смогли сюда добраться. Тут Хобот позвонил в небольшой видеодомофон и через пару секунд щелкнул замок, открывая нам доступ в комнату техников. «Привет, мужики!» Поздоровались мы с ними, войдя в комнату. «Фига у них тут аппаратуры!» Большая комната. Прямо передо мной огромное, судя по всему, толстое стекло, за которым виднеется сам зал приемки и ворота. Большой пульт с кнопками, несколько экранов по бокам от него, вдоль левой стены еще кое-какие приборы, которые подмигивают зелеными синими лампочками и диодами. И тут же трое мужчин, двое молодых и один достаточно пожилой мужчина лет пятидесяти пяти. Мужчина представился как Дмитрий Леонидович, старший этих техников. «Есть какие подвижки по открытию ворот?» — спросил у него Хобот после того, как мы все пожали друг другу руки. «Увы, молодой человек», — развел тот руки в стороны поправив на себе огромные очки. «Мы ничего не сможем сделать, все уже поперепробовали. Сигнал глушат извне, точно так же, как и радиосвязь». «Источник сигнала установить смогли?» Тут же спросил грач. «Да», — ответил второй техник, парень лет 35, тоже в очках. «Около базы стоит наш КАМАЗ с аппаратурой. Мы с Женькой, кивок в сторону третьего парня, который сидел за ноутбуком, помогали устанавливать в нем аппаратуру». Можем заявить с уверенностью 95%, что дело в нём. Слишком там хорошая аппаратура, и у неё большие возможности. Вы в центре наблюдения были?» «Киваем». «Ну, значит, видели тарелки на крыше. Вот ими они всё и глушат. Головастые сволочи. Блядь, я так и думал». «Странно, что вы совсем этим...» Грач обвёл рукой многочисленную аппаратуру в этой комнате. «Не можете его сами заглушить. Она не предназначена для этого» ответил Дмитрий Леонидович. «Она для открытия ворот. Вернее, для их стабильной работы. Вот кубы с энергией у нас есть». Он подошел к этому большому окну и показал пальцем. В зале приемки стояло пять больших кубов, в которых я как знал, и хранилась энергия для открытия ворот. «Энергии у нас завались. Когда ворота открывают из Тауса, сюда кидают кабели, и их заряжают, саму базу питает один из генераторов, который мы вытащили с того парома с машинами. Его мощности хватает за глаза». Но вот чтобы заглушить сигнал в машине, которая специально построена для поиска этой энергии и открытия ворот в чистом поле, это, увы. Он снова пожал плечами и развел руки в стороны. «Значит, дело в КамАЗе точно», — буркнул грач. «Да», — одновременно ответили эти трое. «Ясно, спасибо». «Вы нам скажите, что происходит?» — задал вопрос Дмитрий Леонидович, когда грач резко развернулся на месте и уже собирался выходить из комнаты. Да уж, этот вопрос интересовал абсолютно всех, кто сейчас находился на базе. Снова, быстро, в несколько предложений. Грач сказал им что и как и также попросил держать язык за зубами. Но это он сказал уже, скорее всего, для самоуспокоения, так как все мы прекрасно понимаем, что информация уже разошлась по базе с нашим приездом. Оставив озадаченных техников в своей комнате, мы направились в столовую поесть и подумать. «Ну и что будем делать?» — спросил Хобот, когда мы шли в сторону столовой. — КамАЗ нужно брать, — ответил Грач, — или взорвать. С пушек его точно накрыть не сможем. — Нет, — категорически ответил Хобот, — вы же сами видели, что он стоит между двух скал. Как только откроем огонь, они сразу на нем уедут. И где его потом в этих джунглях искать? Хорошо вообще то, что они камеру не срисовали, и мы частично его видим. А то бы хрен вообще понимали, где он есть. Да, Хобот прав, и Грач прав. «Делаем вылазку ночью», — спросил я. «Да», — кивнул грач, — «у нас нет выбора». «Их там человек семьдесят точно есть», — нервно улыбнулся Хобот. «Угнать его не дадут, и подобраться тоже». «У нас есть небольшой козырь», — улыбнулся грач и достал из кармана своей разгрузки пряжку этой девки. «Сейчас поедим и все обдумаем». Едва вошли в столовую, как увидели там кучу народу. «Вон слива хомячец сидит, паштет жует что-то». Перед ним на столе сразу пять стаканов с компотом. Гонщики сидят, жат и девчонки. Бат. Все тут короче. «А там-то чё?» Удивленно спросил я, когда увидел, как в дальнем углу стоит небольшая толпа людей. укасов штук двадцать-тридцать и потихоньку, переговариваясь, куда-то смотрят. Подойдя к ним, мы увидели, что они там все рассматривают. «Ну, красавцы, ну, хороши!» — услышали мы восхищенные возгласы девушек. «Тихо вы!» — зашипел на них парень указ. «Смотрите молча!» В углу столовой ели кошки — Бука и Луна. Им обоим поставили по большой тарелке с едой. И они, теперь не обращая ни на кого внимания, уплетали только так. А народ на них любуется. Вон даже три головы поварихи из раздачи торчат и тоже за кошками смотрят. «Люди, ну что вы тут столпились?» Раздался голос из угла, с двумя мисками воды в руках появился лесник. «Вы что, кошек никогда не видели?» таких нет ответил ему кто-то негромко ладно дед не жадничай весело произнес этот указ дай на красавец посмотреть а погладить их можно не рекомендую тут же нахмурился лесник и покосясь на всех этих зрителей поставил миски с водой около кошек а те продолжали хомячить как ни в чем не бывало и их совершенно не смущало что на них смотрит такое огромное количество народу пленную эту покормили хоть спросил гра счастливы когда мы набрав на подносе еды сели к нему за стол — Да, бойца отправили, девку эту в камеру засунули. — А твои-то друзья где? — с улыбкой спросил грачу паштета. — Они мне не друзья. Откуда я знаю, где они есть? — Красавчик, приятного аппетита! — тут же раздался от входа в столовку звонкий голос. В столовую зашли эти трое, уже переоделись. Даже интересно, у кого они шмотки-то взяли? Паштет тоже себе уже, кстати, штаны где-то нарыл. Мы негромко захихикали. А паштет только вздохнул, И недобро посмотрел на голубков. Причем приятного аппетита ему желали средний младший. Старший промолчал, только улыбнулся. — Ладно, больше не будем тебя подкалывать, — смягчился грач. — Ты только не бей их. — Надо больно, — буркнул паштет. — Я их просто прирежу. — Отставить, я сказал, — сделался вмиг серьезный грач. — Так точно, — снова буркнул паштет. Голубки с шуткими-прибаутками, так же, как и мы, набрали на раздаче еды, и с подносами пошли к свободному столу. Кое-кто из находящихся тут мужчин, увидев их и поняв, кто они такие, улыбнулся, а кто-то сморщился, как от только что съеденного лимона. А вон эти две девки заходят. Млядь, эта дура опять со своей шавкой приперлась. Ох, дождется она, кто-нибудь этого чмо-терьера точно грохнет».